пелости пузатые тыквы, распустив длиннющие усы плети. Посреди ограды на скрещенных палках торчало пугало в лохмотьях и в старой партизанской папахе мамонта Петровича. С парниковой гряды сползали желтые семенные огурцы, и на соседней гряде велись на палках высохшие гороховые и бобовые побеги. На крыльце крестового дома, кутаясь в черную шаль, сидела бабка Ефимия. Как только Аниска прыгнула на крыльцо, бабка Ефимия очнулась, что-то пробормотала себе под нос и уставилась на Демида морщинистым желтым лицом с крючковатым носом. — А, боровик! — каркнула старушонка. — Еще не забрали тебя, голубчика. — Заберут, заберут! Летает ястреб, летает! Отольется тебе последняя слеза, Дарьюшки! Господи, сверши волю твою! Бухая болотными сапогами, Демид молча прошел мимо старухи и нырнул в квадратные темные сени, как в сундук. Если бы мог Демид задержаться на три-четыре минуты, пригляделся бы к старухе, поговорил бы с нею, может, она и сменила бы гнев на милость. Бабка Ефимия давно начисто вычеркнула из памяти и сердца жаркие дни молодости декабриста Лопарева, собственных сынов, с которыми так и не ужилась, растеряла по белому свету правнуков и праправнуков. Все как есть запамятовала бабка Ефимия. Жила она теперь как случайная свидетельница из минувшего века. Мимо нее проходили совершенно незнакомые люди, известные ей только по фамилии, и она их путала с теми, которых когда-то знала. «А, Боровик! А какой Боровиков?» «Может, сам Филарет-старец? Или Лаврион, сын Филаретов? Или Прокопий, сын Веденеев? Или Тимофей, сын Прокопия? Или Филимон?» Про Демида, сына Филимона, совсем ничего не ведала. Одно то, что Демид очень похож на Тимофея, страшно сердило бабку Ефимию. Но если бы спросить старуху, чем ее разгневал Тимофей, она бы, наверное, не сумела пояснить. Все смешалось и перепуталось у бабки Ефимии. Она даже не знала, у кого век доживает. Кто ей, Авдотья Елизаровна, одно родство из одного корня происходит. Беспощадная и жестока старость, когда дряхлеет тело, слабеет мозг и тухнет огонь жизни в глазах человека. Первое, что увидел Демид, входя в переднюю избу, была сама хозяйка Авдотья Гелизаровна. Она стояла возле окна, опираясь руками на косяки и смотрела на улицу. Ее толстая черная коса лежала вдоль спины по серому платью. Каждый раз, встречаясь с Авдотьей Елизаровной, Демид испытывал неприятную оторвь. и страшно смущался, не раз перехватывал на себе испытующие взгляды Авдотьи, и тогда Демид чувствовал, как у него будто сжималось сердце. Разные говорили про нее, бабы с ненавистью обливали ее грязью, мужики с затаенным интересом посмеивались в бороды. Всегда нарядная, броской и незаурядной внешностью, она держалась среди баб, как гусыня среди индеек, спесива и трусовато. Не раз была бита, когда попадала в плотное окружение трех-четырех баб. Поспешно отступала в стены своей бревенчатой крепости, оберегая от затрещин румяные щеки с ямочками, но никогда не вешала голову. Мама позвала низко Авдотья Елизаровна вздрогнула, оглянулась. Демид не то спросила, не то удивилась Авдотье Елизаровну. «Анису вот привел». «Привел откуда?» «Из поймы Молтата». «Че ее туда занесло?» — машинально спрашивала Авдотья Елизаровна, ни на минуту не отрываясь от окна. «Ее змея ужалила». «Змея? Какая змея? Боже мой!» Одно горе за другим. «Да ты зачем летала в пойму босиком, дура? Ветрогонка ты несчастная. Что ж мне делать, а?» Метнулась она к Аниске и вдруг опять кинулась обратно. «Сейчас его увезут», — сообщила, как бы для себя. Машина подошла. демита и Аниска подскочили к окошку. Насупротив через улицу возле высокого крыльца сельсовета, возвышаясь как мачта, стоял Мамонт Петрович Головня, в своей неизменной кожаной куртке в кепке, а рядом с ним сотрудник НКВД. Дождь лил как из ведра, не утихая ни на минуту, будто небо опрокинулось и решило залить землю потоком.